В тот день Вера, ежедневно забиравшая детей из школы на машине, поскольку учились они в Москве, заболталась со своей массажисткой и приехала позже, чем обычно. Как правило, уроки у Кристины заканчивались раньше, и Вера встречала ее и вела куда-нибудь обедать, пока не выйдут из школы старшие дети. Так должно было случиться и сегодня, но она опоздала. Уверена была, что дочка ждет ее на школьном крыльце, но Кристины нигде не было. Вера позлилась, поискала девочку в школе, спросила у классной руководительницы, но никто ничего не знал. Уроки закончились, одних детей забрали, другие, те, что живут недалеко, ушли сами. Когда прозвенел звонок на очередную перемену, Вера разыскала в коридоре Дину и велела ей после уроков найти сестру и вместе со Славиком ждать на улице, а сама умчалась пить кофе с приятельницей, с которой еще с утра договорилась о встрече. Она не особенно волновалась, даже, можно сказать, не волновалась совсем, потому что у Кристины была задушевная подружка-одноклассница, жившая где-то поблизости. И частенько случалось так, что девочки уходили вместе, где-то гуляли, играли, пили чай с пирожными у подружки дома, а к окончанию уроков у Дины и Славика Кристина появлялась возле школы. Правда, раньше она всегда звонила матери и спрашивала разрешения. Но ведь сегодня Вера дольше обычного проторчала у массажистки и забыла вовремя включить телефон, который всегда выключала на время оздоровительных процедур, дабы ничто не мешало целительному расслаблению и не отвлекало от главного — от поддержания красоты и хорошего самочувствия. Когда Вера подъехала к школе во второй раз... Старшие дети уже ждали ее, но младшей дочери с ними не было. «Мам, я всю школу обошел, все классы проверил, нет ее нигде», — сообщил ей испуганно Ярослав. Дина молчала, презрительно поджав губы, дескать, чего еще ждать от избалованной и заласканной девчонки, не желающей признавать установленный для всех порядок. «Мамина любимица». Для нее закон не писан. Она так и не смогла простить Кристине особенного отношения к ней матери, хотя отношения этого, по сути, давно уже не было. Разъяренная Вера ринулась в учительскую, чтобы узнать адрес подружки-одноклассницы, пойти туда и забрать дочь. Она ни минуты не сомневалась, что Кристина, как и она сама сегодня, заболталась с подругой и забыла о времени. Адрес ей дали, это было действительно рядом через дорогу от школы, но вот Кристина там не оказалась. Я пошла домой, а Кристи осталась вас ждать, растерянно сказала семилетняя толстушка с тоненькими косичками. И даже в тот момент Вера еще не испугалась, она всего лишь злилась, потому что из-за непослушной девчонки сбивался составленный еще утром график и рушились выстроенные на весь день планы. Вместе с детьми она сначала обошла, потом объехала на машине окрестные улицы, заглянула во все кафетерии, где можно было поесть мороженого или десертов, Проинспектировала залы игровых автоматов, но девочки нигде не было, как в воду канула Паника начала охватывать веру только часов в шесть, когда стала смеркаться.